Зацепиться. Мы вас понесем, Федор Андреевич. Никакие возражения старого геолога не остановили Карамушкина. Фельдшер и рабочие быстро срубили. Два шеста привязали к ним дождевик и на эти импровизированные носилки уложили Черемховского. Почти целый час в муках они пробирались сквозь бурелом, придерживаясь следа сахатых. А когда бурелом оказался позади, они вскоре увидели ручей, неподалеку от которого в прошлый раз отряд встретился с кабанами. Дав отдых лошади, покормив ее, путники двинулись вдоль ключа. Лес в этом месте был не так густ, а трава и подлесок почти и вовсе отсутствовали. Но легкий путь продолжался недолго. Миновав покатый косогор, наши путешественники очутились в пойме Удуми но они не попали на след который оставил отряд по пути на плато и вскоре закружились в лабиринте бесчисленных проток образовавшихся в широкой долине реки карамушкин не доверял рабочему и сам искал броды через протоки через каждый брод он вел лошадь в поводу покрикивая на своего спутника чтобы тот не замочил ноги больного Измучившись конец, весь мокрый, он часа через два нашел след отряда и отсюда уже не сбивался с него. Незадолго до заката солнца путники достигли лагеря на устье у доме. Черемховский сильно утомился и ослаб дороги, и сразу же уснул, как только внесли его в палатку. А Карамушкину здесь некогда было отдыхать. Он сушил одежду, готовил крепкий чай с лимонником для больного, выбирал лучшую из имевшихся в лагере лошадь, проверял снабжение. Болезнь начальника отряда произвела удручающее впечатление на Мамыку, остававшегося до сих пор в лагере в ожидании удобного случая обмануть Амбу и переправиться через Удоми. Теперь Мамыка предложил немедленно идти в стойбище. Черемховского разбудили через два часа. Лежа в горчичниках, профессор давал последнее указание геологу Тетлянову, остававшемуся в лагере. «Завтра утром сниметесь отсюда и пойдете к основному лагерю экспедиции», — говорил он слабым голосом. «Поведет вас рабочий из куратов, который сопровождал меня сюда». Там, до возвращения до Бенцова, будете руководить разведкой месторождения «Угля». Работайте спокойно. Я, очевидно, скоро вернусь. Если что-то случится со мной, вы получите дополнительные указания. Вам все ясно? Все ясно, Федор Андреевич, с готовностью отвечал Тетлянов, высокий, худощавый человек. Завтра с рассветом выйдем». При свете факелов, большое количество которых было заготовлено из березовой коры, еще засветло, Черемховский, сопровождавший его фельдшер, мамыка и рабочий, удачно переправились через Удоми. Впереди шел мамыка с высоко поднятым факелом. Свет факела выхватывал из темноты проплывающие призраками стволы деревьев, свисающие со всех сторон ветки, узкую тропу и выступающие на ней оголенное корневище. Свежая лошадь шла быстро, чуя, что возвращается к человеческому жилью. Шли быстро еще и потому, что пламя факела хорошо освещало тропу. Фельдшеры и рабочие время от времени менялись ролями. Один вел лошадь, другой держал больного и наоборот. Июньская ночь коротка. Всего три остановки было сделано под покровом темноты. И вот уже забрежил рассвет. С восходом солнца они сделали двухчасовую передышку на открытом песчаном берегу Хунгари. Карамушкин дал больному лекарство. Состояние Черемховского не улучшалось, но и не ухудшалось. Но даже в этом тяжелом состоянии он был неприхотлив, покорно выполнял все требования фельдшера. Пил микстуры, терпеливо сидел в седле, покачиваясь и не издавая ни одного стона. К счастью, погода все время держалась хорошая, теплая, без дождя и ветра. Люди отдыхали через каждый час по 10 минут, а через каждые 6 часов устраивали двухчасовой привал. Благодаря строгому соблюдению такого режима, они сохраняли собственные силы и силы лошади и продвигались, не снижая первоначального темпа. В полдень на вторые сутки они миновали стойбище скит, а к исходу третьих суток, считая с момента выхода с плато, перед утренней зарей и встретил многоголосый собачий лай в большом стойбище «Орочий». «Ну вот, Федор Андреевич», — бодро говорил фельдшер, раскутывая Черемховского, «самое трудное позади. Теперь я так думаю, что ваше здоровье в безопасности». Откровенно сказать, сильно опасался я в первый день нашего похода. Думал, не выдержите такой тряски на лошади. Оказывается, организм у вас прямо-таки железный. Никогда еще Карамушкин не был так горд собой, как в эту минуту. И как ему хотелось, чтобы все это почувствовала и Анюта. «Вот и хорошо», — говорил пободревший профессор. «Может быть, и не нужно будет ехать в Комсомольск, «Что вы, что вы, Фёдор Андреевич, у вас еще и не развился, как следует, процесс воспаления. Возможно, и не разовьется, да уж дело другое. Но болезнь может принять всякий оборот. Спешить нужно, спешить!» Теремховского поместили в школе, в комнате Вачи. Девушка не отходила от больного, пока отдыхал фельдшер. Он ведь не спал и часа с тех пор, как вышли с плато». Весть о том, что в Комсомольск срочно везут больного начальника экспедиции, взбудоражило все стойбище. Еще до восхода солнца возле школы собрались все мужчины, самостоятельно возник митинг. Обсуждали вопрос о том, как быстрее доставить ученого в Комсомольск. Председатель местного совета остановил свой выбор на «Актынке Бакача», одном из самых лучших батчиков. Ему в помощники назначался Мамыка, отлично знавший фарватор Хунгари. Помимо этого был выделен запасный бат, на который назначались еще два ороча, оба хорошие батчики. Баты отчалили от берега в половине восьмого утра. На переднем вместе с больным помещались фельдшер, Мамыка и Актынка, на заднем двое орочей и рабочий. Длинные одолбленные из цельного дерева, узкие лодки с лопатообразными носами, отвалив от берега, быстро помчались подхваченные течением. Орочи, вооруженные длинными тонкими шестами, ловко управляли батами. Они мчались весь день и всю ночь, освещая путь факелами из березовой коры. Карамушкин без конца восхищался умением Актанки проводить Бат через пенистые перекаты или огромные водовороты у прибрежных скал. Бывали минуты, когда авария казалась неизбежной. Тогда фельдшер с замиранием сердца придвигался вплотную к изголовью Черемховского, охватывая руками его плечи. Но проходили доли секунды, Бат молниеносно разрезал стремнину потока и снова устремлялся в безопасное место, ничуть не нарушая равновесие. Ночью Актынка не доверял ни своему искусству, ни мигающему свету факелов. На бурных перекатах он подводил лодку к берегу, выходил в воду по пояс или по грудь и руками проводил бат через опасное место. Ровно через сутки после начала плавания по таежной реке перед батчиками открылась ровная широкая гладь Амура. Позади лежало расстояние от стойбища более чем 250 километров. Но от устья Хунгари до Комсомольска еще оставалось добрых 70 километров. Тут на помощь пришел почтовый глисер, оказавшийся у ближайшего села. Через полтора часа он доставил больного к пристани Комсомольска-на-Амуре. Хорошо отдохнувшись за истекшие сутки, Черемховский почувствовал себя лучше. Прибытие в город еще больше подняло в нем бодрость духа, и профессор попросил раскутать его. Однако фельдшер категорически отказал ему в этом удовольствии. Вызвав скорую помощь, он доставил профессора в лучшую больницу города. И когда Черемховского внесли в палату, сияющий фельдшер сказал, «Вот теперь я могу раскутать вас, Федор Андреевич». «Дорогой мой...» Тепло произнес Черемховский слабым голосом. Если мне доведется еще пожить и снова побывать в экспедиции, я этим обязан только вам и вашим славным спутникам. Я буду просить вас, Федор Андреевич, снова взять меня с собой, смущенно попросил Карамушкин. Да-да, вы обнаружили хорошие способности, уж совсем тихо сказал старый геолог. Я непременно и с удовольствием возьму вас. Почти сутки проспал Черемховский в чистой светлой палате больницы. Процедуры и лекарства, принятые им сразу по приезде, дали хороший результат. Больному стало легче дышать, температура упала. «А знаете, батенька, это вы спасли жизнь профессора», — говорил врач-фельдшеру после осмотра Черемховского. «Удивляюсь, знаете, вашей настойчивости». «Выскочить из этой глухомании в четыре дня с таким больным на руках — это не каждый сумеет». «Моя роль, доктор, была более чем скромной», — отвечал фельдшер. «На моем месте каждый смог бы пройти быстро это расстояние. Дело в помощниках, в наших золотых советских людях. С ними никакие беды не страшны». Почувствовав себя лучше, Черемховский попросил, чтобы к нему прислали «Карамушкина». Впалые щеки и провалившиеся глаза старого геолога указывали на то, сколько страданий испытал этот человек за пять дней болезни. Но лицо его уже выражало озабоченность делами отряда. «Мне пока запрещает сноситься с отрядом, — сказал Черемховский, поэтому прошу вас еще об одном — написать то, что я продиктую для начальника комплексной приамурской экспедиции». Отдыхая после каждой фразы, Черемховский доносил о результатах работы отряда, об исчезновении Дубенцовой Анюты, о мерах, принятых для их розыска, а о магнитной аномалии. В заключение он просил выделить самолет для поисков заблудившихся. На завтра в полдень маленький самолет, надлежащий комплексной приамурской экспедиции, вылетел к лагерю. В задней кабине его виднелась длинная нескладная фигура Карамушкина. Часа через три благополучного лета внизу показалось стойбище. Самолет сделал над ними круг, внизу бегали и прыгали, махая руками орочи, Но приземляться тут не было причины. Карамушкин хорошо ориентировался по местности. Он без труда угадал устья у доми, хотя лагеря здесь уже не было. Марь, которую с трудом преодолевал караван, с самолёта выглядела ковром, разрисованным мозаикой «качкарника». Наконец, впереди на зеленом полотне редколесия забелели палатки лагеря. Самолет стал кружить над ним, снижаясь с каждым кругом. Вот уже виден и котел над костром, и коле, поддерживающие палатки, а вон и лошадь с привязанной ногой. А людей не видно. «Ага, вон, один!» — фельдшер узнал в нем рабочего Скуратова. Тот машет руками, бросает вверх картуз Карамушкин выбросил вымпел с маленьким зонтом-парашютиком. Вымпел падает недалеко от палаток И Скуратов мчится к нему Самолет снова стал набирать высоту Делая круги над лагерем Скуратов еще читает вымпел Вот он замахал руками И стал указывать картузом в сторону сопок Потом сообразил Схватил что-то у костра Бросился к крайней палатке На ее белом полотнище Появились крупные черные буквы Написанные углем Дубенцова нет «Отряд на кедровой сопки. Шурфы. Придут вечером». Самолет направился к кедровой сопке и там сделал несколько кругов. Людей не сразу удалось разглядеть. В зарослях была обнаружена сначала белая лошадь, а уж потом неподалеку Карамушкин разглядел между кустами нескольких человек. Они неистово махали руками, приставляли ладони рупором к губам и, видимо, что-то кричали. Пилот помахал им рукой и самолет лег на обратный курс. Теперь он летел через тайгу, срезая большой угол, образуемый руслом Хунгари и прямой линии на Комсомольск. Спустя 4 часа после посещения лагеря, фельдшер докладывал начальнику комплексной приамурской экспедиции о результатах полета. Он преднамеренно не пошел сразу к Черемховскому. Ему хотелось, чтобы вместе с неприятной вестью профессор был бы проинформирован и о мерах по розыску заблудившихся.